Глава шестнадцатая. Закария. Вольные баронства. С деньгами, как водятся пришли и проблемы. Куда их девать? Ближайшее отделение банка осталось где-то на земле. Дебетовые карты здесь тоже не в ходу. Моя комнатушка не имела даже замка, только хлипкий засов изнутри, которым я не всегда пользовался, поскольку сплю очень чутко. Оставлять тут такие деньги — это надо быть конченным кретином, но и таскать с собой эдакую кучу не выйдет. К тому же я опасался, что в любой момент ситуация повернется так, что придется экстренно давать тягу. Барон вроде мужик неплохой, но кто его знает, попадет шлея под хвост, и никто ему не указ. Захочет в темницу, а захочет на кол. Средневековые феодалы, они те еще беспредельщики, да и про Мортеграна забывать не стоит. Старый дохляк может выследить меня в любой момент и навести своих прислужников или еще какую-нибудь подлянку придумать. Поэтому озаботиться сохранностью своих нажитых непосильным трудом капиталов в условиях отсутствия сберегательных касс и тем более банковских депозитов стоило немедля. Разложил денежки в два мешочка по пятьсот и шестьсот золотых, оставив себе двадцать семь золотых, тридцать шесть серебряных и всю медь. Отправился на конюшню. Я предупреждал с утра, что собираюсь прокатиться по окрестностям, и неожиданностью это не стало. Расспросил у скучающего, словоохотливого конюха, где тут что, и выехал из замка через главные ворота. Утреннее солнышко только-только показалось из-за верхушек высоких, могучих дубов и молодых стройных осин, а я уже сворачивал с широкой дороги на хорошо утоптанную тропинку, ведущую вдоль восточной стены замка. Нужно хорошенько изучить окрестности, места для схронов должны быть очень надежными. Оказаться в роли Буратино, закопавшего свои деньги на поле чудес, в мои планы не входило. Пока выбрал подходящие места, проездил около трех с лишним часов, проверяясь, время от времени нет ли за мной слежки. Наконец спрятал деньги в два тайника. Один в лесу, к западу от замка, второй к югу, в поросшей густыми зарослями балки выходящей к реке. На оба тайника поставил магические метки и заклинания отвода глаз, адаптированные под мою родную некроэнергию. Покатался еще немного, я уже уверенно держался в седле и полюбил этот вид транспорта. Вернулся на конюшню ближе к вечеру, где принялся чистить и кормить лошадь. Закончив дела, вышел на свежий воздух и подумал, что неплохо бы обмыться. Огляделся в опускающихся сумерках, никого не увидел поблизости и, полностью раздевшись, как любил после тренировок во дворце Архелича, принялся поливать на себя прямо из бочки с чистой холодной водой. Неожиданно показалось, что сзади кто-то смотрит. Резко обернувшись, увидел пристальный взгляд холодных серых глаз. Девушка стояла всего в трех шагах и, немало не смутившись, продолжала разглядывать меня. «Ну, а я что? Я не собираюсь с визгом прятать ладошками хозяйство, тем более за него не стыдно. Скорее уж, есть чем гордиться. Только вот не знаю, это природа Закарию так щедро наградила или архиелеч постарался?» Посмотрел на нее несколько секунд и, повернувшись задом, продолжил плескать на себя из бочки. Какое-то время она стояла молча, потом звонким от возмущения голосом воскликнула «Наглец!» и, удаляясь, зацокала каблучками. Я закончил мыться, обтерся чистым полотенцем, взятым у конюха, оделся и зашагал к замку. Вот и думай теперь, что она хотела сказать? С чего вдруг я наглец? Не завел учтивую светскую беседу, стоя в неглиже, или повернулся задом к благородной даме? Как я успел узнать, высокомерие ей не занимать, а также склочности и придирчивости к прислуге. Вот и состоялось личное знакомство с леди Эбигейл, единственной и любимой дочерью барона Рихарда Виртосвальда.